Вячеслав Хватов. Изгой. Я достал из одного из многочисленных накладных карманов английскую булавку и кое-как скрепил разодранный рукав. И вроде бы цепляться при выходе из автобуса было не за что, но гармошка дверей распорола дешевую ткань куртки, отхватив при этом приличный кусок. Ладно, вечером золотаю прореху. А сейчас и так сойдет. Надо догонять группу, а то проводник, на которого скинулись все двенадцать новичков, уже бодро вышагивает на дальнем конце конечной остановки. Остальные вновь прибывшие семенят за ним, словно стайка желторотых птенцов за мамашей, а я стою тут, раскрывший хлебала». К вечеру, истоптав тропинки, известные лишь одному нашему сусанину, Мы вошли в деревню новичков, при этом никакого периметра в привычном его понимании группа не пересекла. Где-то в густых зарослях леса пару раз наткнулись на остатки забора из колючей проволоки, да и только. В местный бар со смешным названием «выпивоха» отправились только четверо. Остальные разбрелись по развалюхам, которые домами назвать язык не поворачивался. Наш квартет разместился за свободным столиком в самом темном и сыром углу забегаловки. На моей родной Луганщине в таком месте не стал, наверное, сидеть и самый последний бомж. Скалиская столешница, похоже, не знала тряпки со дня своего изготовления, а пахла чем-то средним между плесенью и блевотиной. Есть мне сразу расхотелось... и поэтому я решил хряпнуть 200 граммов, чтобы заглушить боль в стертых до крови ногах и отправиться на боковую в местный апартамент. А вот тут-то меня ждало еще одно разочарование. В том самом кармане, где должна была покоиться толстая пачка советских купюр, на которые я обменял все свои сбережения в гривнах, Моя рука нащупала лишь несколько советских же монет и хватило только на кружку самого дешевого местного пива лиманское. Потягивая это пойло без света и запаха, я и почувствовал, что неопрятно одетый мужик, что сидел за столиком напротив, бесцеремонно разглядывает меня с ног до головы. Поймав мой взгляд, он тут же вскочил и вихляющей походкой направился в нашу сторону. «Шуруп!» Протянула руку почему-то именно мне, дитя местных болот и пустошей. «Алексей!» Я сжал его липкую вялую ладонь и тут же вытер свою о собственные штаны, которые после скитания по лесному болоту возле периметра были все равно чище. «Чего такое угрюмый, Алексей, а?» Шуру поскалился, продемонстрировав перспективную для стоматолога челюсть. и, дыхнув при этом в лицо таким смрадом, что все прочие запахи, перебившие мне до этого аппетит, теперь показались бы просто изысканным букетом от кутюр. Да так, отодвинувшись подальше так, чтобы это было незаметно, я отвернулся в сторону, давая понять, что разговор окончен. В мои планы не входило изливать душу перед первым встречным бродягой. А вот давай и дерябнем с тобой за знакомство и для поднятия настроения. А угрюмый!» — не унимался шуруп. «Наливай!» — я сделал вид, что не понял недвусмысленного намека. И дело вовсе не в том, что угостить этого шныря не позволяло мое финансовое состояние. На последние двадцать копеек заказать можно было разве что пару щепоток соли из солонки. Просто категорически не хотелось сидеть за одним столом с каким-то облезлым чмом. Так это шуруп, видя, что его не понимают, на секунду растерялся. Ты угощаешь угрюмой или как? Или как? Передо мной встал выбор – дать этому шурупу в торец или молча допить лиманское и пойти баиньки. Я выбрал нечто среднее и, толкнув в сторону шныря казенную железную кружку с остатками пива, поднялся из-за стола. Все равно вечер был безнадежно испорчен, и предпоследняя сигарета, призванная перебить во рту кислый привкус от Лиманского, покинула мятую пачку, а я, под неодобрительный гомон соседей-сталкеров, собирался покинуть это негостеприимное заведение. «Нехорошо, начинаешь, паря!» Бросил мне вслед сидевший в обнимку с СВД немолодой добытчик артефактов. У нас не принято, чтобы новички отказывали в выпивке шурупу. Традиция такая, да и примета. Я не стал слушать, что он там еще бормочет. И подраздающийся со всех сторон не жилец, плохо кончит, первая воронка его и прочую чушь вышел на улицу. Свободное место удалось обнаружить только в третьей по ходу от бара и избе, и я уселся в углу, привалившись спиной к неровной стене, и принялся осмотреть, как долговязый парень в поношенной армейской горке шурует палкой в металлической бочке, вороша там остывающие угли. Дыл докинул на дышащее жаром месиво охапку заготовленного ранее хвороста и, пристроив сверху несколько поленьев, положил на горловину импровизированного очага самодельную решетку. Предназначена она была, скорее всего, для жарки мяса, но сейчас сталкер, представившийся как горох, водрузил на решетку котелок с остатками супа из тушенки. Я сглотнул слюну и покосился на грязный матрац, расстеленный возле старого телевизора рубин, служащего тумбочкой. «Две пятеры или одна семера, или жак до утра твой. Я все равно сегодня в ночную...» Горох хлебнул свое варево через край и крякнул... От удовольствия. Вот так. Мало того, что супчиком не угостил, так еще и за постой плату требует. А ведь я своими собственными глазами во втором доме видел, как матрац, на котором дрых, до этого встающий на дежурство сталкер, тут же без разговоров занимал другой. Вот и подумалось, что лежанки тут общественные. Наверное, так оно и есть. Но, судя по всему, с новичков все стараются содрать деньгу за любой чих. Починив куртку, я проводил взглядом отчалившего по делам гороха, который перед этим аккуратно скатал матрац и убрал его в сундук, не забыв при этом закрыть на замок пузатое хранилище скарба. Мне оставалось только подкинуть в бочку халявных дровишек и улечься поближе к огню. Запихал под голову свой тощий рюкзак той стороной, где находился теплый свитер, а укрылся куцей старенькой курткой. Не сомневаюсь, через пару минут в комнате стоял богатырский храп, быть может, слышимый и на улице возле костра. По поводу него мне еще там, на большой земле, говорил мой напарник по дежурству, Витек. Загремишь ты, Леха, в зоне с со своим этим ночным генератором низких частот, под фанфары. Его ж за версту слыхать. Проснулся я от того, что кто-то укусил в спину. Больно так? И тут же еще раз, и сразу третий вскочил, как ошпаренный. Запах паленой шерсти не предвещал ничего хорошего. И точно. Несколько угольков, мать их, проделали три совсем неаккуратные дырки в многострадальной куртке, а заодно и в водолазке, и едва не добрались до моей шкуры в районе лопаток. Тут дыть твою, растудыть. Ну, водолазку, допустим, можно заменить на свитер, убрав ее в рюкзак до лучших времен. А с курткой-то что делать? Ведь даже заплаток не ищего сварганить. Ничего не остается, как посидеть оставшуюся часть ночи возле костра, послушать, что другие говорят, до да самому подумать, перетряхивая в рюкзаки скудные пожитки, что делать дальше. Самая главная моя проблема ведь не в куртке, а в том, на какие шиши теперь купить хотя бы самый завалящий обрез. Без оружия в зону нельзя, сразу сожрут». «Если не эти чудовища, о которых на большой земле ходят легенды, то чудовище двуногие. Этих-то я и сам навидался вдоволь. А ведь в зоне, где до ближайшего отделения милиции трое суток на оленях, пацаны чувствуют себя, как рыба в маринаде. «Давай, тащи свою задницу ближе. Чего там у кустов жмешься?» Крупногабаритный бородач махнул мне рукой и продолжил выскабливать ложкой банку из-под килик в томате. — Не боись, угрюмый, никто тебя на бухло раскручивать не будет. У костра засмеялись. Надо же, пронеслось в голове, как тут быстро слухи и сплетни распространяются. Вот и угрюмым с легкой руки шурупа окрестили. — Ты не стесняйся, малой, если надо чего спрашивай, никто тебя тут не съест. Бородач выбросил пустую банку. — Только взаймы не проси. После вчерашнего, думаю, тебе и сам Сидорович ничего одолжить не рискнет. — Это местный барыга, что ли? — Можно и так сказать. Бородач вытер рукавом рот и закурил папиросу, услужливо протянутую ему смуглым парнем, кутавшимся в длинный плащ.